Глава 7. Девушка с ужасом смотрела на побелевшие пальцы, скользившие по шершавой коре. Муфту она потеряла, утопила в стылой воде, и теперь мороз безжалостно добивал несчастную жертву. Валет боялась пошевелиться, лишь не раз вздохнуть, если бы это помогло. Мышцы дрожали, девушка уже почти сорвалась. Ещё немного. И вайлет полетит вниз в объятия огнеглазого коня и обнажённой купальщицы. Помогите! в отчаянии закричала девушка и попыталась подтянуться. Вышло только хуже. С истошным визгом она заскользила по ветке. Чудом в последний момент успев зацепиться за самый край. Пожалуйста, дрожащим голосом молила темноту вайлет. Етима услышала когда сил уже почти не осталось и девушка приготовилась к смерти даже если её не тронут на берег не выбраться а окаменевшие юбки утянут на дно на периферии зрения что-то сверкнуло валет не придала этому значения она боролась за собственную жизнь как умела пальцы так и разомкнулись закрыв глаза Валят с визгом полетела в реку. Сначала ей показалось, будто она ударилась о блёт. Падение резко застопорилось. Но ледяная вода не приняла её в свои объятия. Странное ощущение, будто девушка парила в воздухе. Валят отважилась открыть глаза и убедилась: она не в воде. Тело, трепещай куклы, распласталось на чём-то твёрдом и одновременно мягком. Девушка осторожно пошарила рукой под поясницей и ничего не обнаружила. Щеки коснулся лёгкий ветерок. Валят развернула и плавно переместила к берегу, опустив к ногам мужчины в чёрном. Взметнулось, мгновенно рассеялось чёрное облачко, и девушка плюхнулась на пятую точку. Её больше ничего не поддерживало. Ну и как прикажете это понимать? Голос Даура на равных соперничал с февральской стужей. Что именно валит лихарадочно поправила растрепавшиеся волосы и одёрнула юбки. Глупо для той, которая согласилась отдаться императору. В палец Элььера практически уткнулся ей в лицо. Кровавым камнем блеснул перстень. Благодарите все заклинания. она спасла вам жизнь. Какую сеть? Нет тут никаких сетей. Квалит постепенно возвращались силы, а вместе с ними и уверенность. Если вы их не видите, Ехидна заметил Ильер. Это вовсе не означает, что их нет. И так летье вернулся он к главному вопросу. Почему вы здесь? Я оставил вас в приличной гостинице. совсем в другом месте. Потому что мне требовалось попасть сюда, смело ответила девушка и украдкой подула на пальцы. Ледяная ковы одежды с пелена летело, грозя воспалением лёгких. Зубы стучали. Вале чудом удавалось выдавать членораздельные фразы. Она дрожала и никак не могла согреться. Дайте Даур грубо схватил её за руку. И валяд зашипела от жара, располшившегося по венам. Создавалось впечатление, будто она засунула ладони в сердце камина. Спасибо, Ильер. В любом случае, за заботу надлежало поблагодарить. Вы так милы. А вы нет, отрезал Ильер. И круглая дура, если шляетесь по ночам. сказать сколько разных товаров вокруг. Продолжал наседать он, явно желая пристыдить. Русалки и кельпы самые безобидные. Вон там, Даур указал за спину, чуть в сторону. Решит банши, от неё не убежишь, если в жилах нет магии. А вон там, снова взмах рукой, притаился гуль. Он недавно отрылся и жаждет крови. Вашей крови, если не бросите заниматься глупостями. Вы меня пугаете. Валя не сомневалась. Ильер не допустил бы сон манежить в непосредственной близости от собственного жилища. Отнюдь, покачал головой Даур. Вам может показаться это странным, но нежить лучшая охрана. нужно лишь держать её в узде и изредка подбрасывать пищу тогда как солдаты требуют жалования и вечно всем недовольны девушка поёжилась и незаметно придвинулась к ильеру с ним спокойнее ладно так и быть с милости велся даур переночуете у меня не желаю ради вас седлать коня и возиться с нежитью неужели удалось Валет не верила собственным ушам. Так просто? Ради этого стоило пережить пару страшных минут. Я крайне признательна вам, Ильер, защебетала валет и, вспохватившись, поднялась на ноги. Даур ей не помог, но его недавний благородный поступок искупал крохотное нарушение этикета. Заметно скривился Даур и предупредил: Меня уже тошнит от ваших сладких речей. Лучше сменим тему. Например, поведайте, чем вас привлекли здешние места? От чего вам в номере не сиделось? Хотела с вами переговорить. В некоторых случаях лучше говорить правду в общих чертах. А детали? Так, пустики. Ильерудивлённо поднял брови, но ничего не ответил. Любезно уступился беседнице право вести диалог. Мы нехорошо расстались, продолжила Валет, на ходу придумывая нужные слова. У вас сложилось превратное мнение обо мне. А хоть бы и так, какая разница? Или вы затеяли заговор против короны, миледи? Не вижу иных поводов меня бояться. Или вы на партяно смотрелись? Заверяю, У него имелись причины дрожать как кролик в силке. Грехи юности. Даура обошёл девушку и взял её под руку. Против правил. Левый, правую. Так лучше, пояснил он на невысказанный вопрос. Сейчас ночь. Тёмная магия особенно сильна. Валят ничего не поняла, но решила: пускай. Илья рядом ведёт её к дому. А с какой стороны он, справа или слева? Дело десятое. Она посмотрела на спутника со смесью лёгкого страха и интереса. Увы, призрачный свет позволяла ценить лишь лицо. Сейчас оно казалось девушке немного другим, словно сотканным из материи, которой маниверовал Илььер. И это завораживало. Адаура Лары Ренна дело чем-то безумно таинственным а сам он напоминал переменчивый западный ветер и у него красивые скулы пусть и талоном красоты считались другие не столь резкие девушка раз за разом возвращалась к ним взглядом исходящий от Илььера едва уловимый запах окутывал её помещал в мускусный кокон из которого окружающий мир виделся иначе девушка против воли даже начала дышать в такт с проводатом. Его грудная клетка мерно поднималась и опускалась, а вместе с ней и грудь Валет, прогоняя остатки волнений. Недавнее происшествие казалось дурным сном, наваждением, посланным луной. Мнимая идиллия резко оборвалась. Словно неведомая рука проткнула воздушный шарик. Вздрогнув, Валет часто-часто заморгала. следующим, девушка закричала, и на смерть вцепилась в руку Илььера, рискуя её сломать. Даур стойко вытерпел боль и укоренино оборонил. Не стоит поднимать столько шума из-за простого гуля. Кого? Огнями губами переспросила девушка, не сводя расширившихся до предела зрачков со страшной тени неподалёку. Более отвратительное существо представить сложно. Полуистлевший скелет с алеющими провалами глаз. Пахло от него соответствующе: смесью земли, протухшего мяса и перегноя. Вонь проникала в ноздри и тошнотворными волнами стекала в желудок. "Гуля", спокойно повторил Даур и высвободил руку из цепких девичьих пальцев. Я предупреждал. Здесьные места не подходят для ночных прогулок. Это это ваш? Валит боялась пошевелиться, лишь не раз вздохнуть. Подобравшись, она смотрела на гуля, а он на неё, плотоядно выжидающе. Девушка могла поручиться, что слышала обрывки его мыслей. Свежая плоть, горячая кровь. Нет, склад быся забрёл, к сожалению. Поморщился Даур и смело шагнул навстречу живому мертвеццу. Многие издешние жители обладают способностями к тёмной магии, но далеко не все получают соответствующее образование. В результате мне периодически приходится бороться с последствиями их глупости. Раз и гуля охватило ревущее пламя. Ильгер даже рукой не взмахнул. ограничился коротким словом, многократно усиленным плещущейся внутри магией. Что? Теперь хочется обратно к мамочке. Обернувшись, ядовито поинтересовался у спутницы Даур. Валету прямо мотнула головой. Без кольца она не вернётся. И точка. В следующий раз назидательно заметил Ильер, Когда вам вздумается в меня вцепиться, не трогайте пальцы. Не желаю по вашей милости остаться беззащитным. Надеюсь, вы понимаете, что значит для мага руки. Тяжёлый взгляд пригвоздил Валет к земле. Девушка кивнула. Ино реакций от неё не ждали. Хорошо. Отныне в случае опасности она кинется к Дауру на шею. Сам разрешил. Валет в красках представила Как тесно прижмётся к Ильеру. Запустит пальцы в волнистые волосы, вблизи увидит длинные пушистые ресницы. Увы, повода не представилось. Местная нежность утоилась, и они благополучно вышли к воротам парка. Жилище всесильного Ильера оказалось почти таким, каким представлялась Вайлет. Игриво ажурный рисунок ограды сбивал с толку Но едва расступались стройные ряды деревьев, открывая вид на господский дом. Всё вставало на свои места. Замок Дауралар и Рен отбрасывал длинную тень едва ли не до самого майтрефа. Остроконечные башни напоминали зубы дракона. Валет насчитала 6, но их могло оказаться больше. Однако Ильер не уподобил своё жилище древней цитадели. В высоких окнах давали достаточно света. Карнизы украшали затейливые горгульи, а водостоки выполнены в виде гигантских змей. Валет не могла отделаться от ощущения, что участвует в некой пьесе. Слишком уж удачно падал лунный свет, слишком нереально, фантастично выглядело открывшееся ей строение. В нём светилось всего одно окно на третьем этаже. Несомненно в покоях Илььера. Странно, конечно, что все остальные спят. Даже колитку, притаившуюся среди зарослей можжевельника, Даур отпер сам. К счастью, валет не разглядела каким образом, иначе закричала бы громче, чем при встрече с гулем. Илььер поднялся по ступеням к массивной входной двери, в полтора человеческих роста в высоту и не менее одного в ширину. Украшенная железными шипами, она вызывала больше вопросов, чем ответов. Поискав в але так и не обнаружила звонка или дверного молотка. Только звериная морда на уровне глаз. И всё бы ничего. Украшение и украшение. Только она следила за ней. Девушка моргнула. Сказки привиделось в свете луны. Его не зря называют коварным. Ночное светило наделяет обыденные предметы пугающими свойствами. Наведение никуда не делось. Наоборот. Глаза зверя теперь светились алым. Пасть приоткрылась. В ней обнаружились самые настоящие, не деревянные и не бронзовые зубы. Мамочка, Забыв о задаче произвести на Даура благоприятное впечатление, Вальет отшатнулась. Только мысль о необходимости замужества удержала её на крыльце. Никакого сходства с маркизой Сонкс. Усмехнулся Элиер. Я имел честь неоднократно видеть её при дворе. Он откровенно издевался над гостьей. Это отрезвило. Сжав кулаки, Валед заставила себя вернуться на прежнее место, встать рядом с хозяином страшного замка. Даур поднял брови, но комментировать её поведение не стал, только назидательно заметил: "Раз вы приехали в Сайтрет, пора перестать удивляться". А затем попросил: "Отвернитесь, сделайте милость". Девушка поступила иначе, зажмурилась, Ильерны желал посвящать её в свои секреты, имел полное право. Однако им руководили совсем другие мотивы. Сняв перчатку с правой руки, Даурбе страшно вложил её в пасть чудовища. Красные глаза мигом погасли. Лязгнул удверно из осов. Прошу. Постранившись, Ильер предложил Валид зайти первым. уж не затем ли, чтобы скормить очередной нежити. Но в холле не оказалось даже захудалого скелета. Падавший из окон под потолком свет отаявал у мрака лишь голые стены и пару портретов предков нынешнего владельца. Огромное люстра отбрасывала на пол причудливую тень. Казалось, она ничем не закреплена и парила в воздухе. Вверх по лестнице, на третий этаж, скомандовал даур и задержался у двери. Там вас встретят. Кто? Валет уточнять не стало. Слуги, разумеется. Девушка представила горячую ванну и мягкую постель. Как хорошо. От лёгкого позднего ужина она бы тоже не отказалась. Лестница дома Эльера напоминала лестницу в главном корпусе академии. столь же старая и выполнена с не меньшей фантазией и основательностью. Позабыв об усталости и хитроумных планах, Валет ненадолго превратилась в ребёнка. Она с интересом ощупывала балясины, пробовала ладонью прохладную гладкость перил. Ни один резнец не придал бы им такую округлость. Их много веков полировали человеческие пальцы. Чем выше поднималась Валет, Темсвит лестонавилась. Теперь луна била прямо в глаза, нарядив причудливые серебристые одежды. Перегнувшись через перила, девушка кинула взгляд с межетажной площадки. "Даур, куда ты пропал? Словно растворился в ночном сумраке". Немного разочарованная Валет развернулась и вжалась лопатками в дерево. Рядом, буквально в паре шагов, стояла женщина в светлом бальном платье. Она оставляла открытым тонкие руки, угловатые ключицы и часть болезненной наострой груди. Кожа незнакомки переливалась жемчужной пудрой. Сквозь неё проступала синяя сеточка вен, особенно чётко они читались на запястьях и возле бархатки с камеей. По спине женщины струился водопад волос, цвета белого золота. Губы напоминали размазанную капельку крови. Настолько резко они контрастировали с лицом, и только глаза оставались привычными, человеческими. Почти. Они затягивали тёмными омутами. "Я вас напугала? Простите". Голос незнакомки оказался чистым и глубоким. Одна проблема Он звучал в голове вальет. Женщина глупнее размыкала. Я не знала, что уда Аура гости. Извинилась Златовласка и обойдя притихшую девушку, весенним ветерком скользнула вниз по ступеням. Вот она есть, а вот остался только запах её духов. Едва уловимый аромат первых весенних дней. Вальет глубоко вздохнула. Она опёрлась руками о перила по обеим сторонам от себя. Или я схожу с ума, или Ильер выбирает крайне странных любовниц, пробормотала она. Но да не важно, с кем Даур делит постель. Главное, на ком он женится. Девушка вновь вздохнула, теперь уже от досады. Если бы не императрица, Она бы имела кое-какой опыт интимного общения с мужчиной. Безумно тяжело приуспеть в постели, если понятия не имеешь, что в ней делать. Правда, девственность могла сослужить добрую службу. Если Ильер проведёт с ней ночь, то обязан будет жениться. Главное найти свидетелей. Перебирая варианты по соблазнению Ильера, Валет без происшествий добралась до третьего этажа. Тут горели лампы. А ночь больше не пугала чудовищами. Послав на встречу девушки обычного мужчину из плоти и крови, судя по одежде дворяцкого. Он почтительно поклонился валет, заслужив молчаливое одобрение. Светлые силы, до чего она докатилась, если радуется банальной вежливости. Ми лорд предупредила вас. Комнаты готовы. Почему, ми лорд? И когда Илььер успел кого-то предупредить, если до сих пор не поднялся? В голове роились десятки вопросов, словно мотыльки вокруг фонаря. А часть Вальет отмахнулась. Часть оставила до лучших времён того же ми лорда. Вряд ли это оговорка. Выходит, Даур сам велит так себя называть. Имеет право, хотя и странно. Тут всё странно. Дворецкий провёл Валит по тёмной анфиладе комнат и свернул направо, вглубь дома. Фонарь в его руках напоминал путеводную звезду. Понимая, другого момента может не представиться, девушка отважилась спросить: "А где покои Илььера?" В этом же крыле. Нет. Милорд облюбовал западное, слева от лестницы. Валлит едва заметно улыбнулась. Она сегодня же нанесёт ему визит. Медлить нельзя. Даур наверняка отправит письмо маркизу с утренней почтой. Тогда всё, конец. Жаль вещи остались в гостинице. Но Валлит умеет быть убедительной. В арсенале женщин целых 2 варианта. Хоть один досработает да